Борется клоун вожди. После Сталина у страны оказалось сразу несколько новых вождей. Дело вовсе не в техорде, которую устроили в борьбе за власть Маленков, Хрущёв, Берия, Молотов, Коганович и примкнувший Шипилов. Дело в том, что много лет Сталин выполнял роль политического, интеллектуального, нравственного ориентира в одиночку. Он заместил всех предшествующих и сопутствующих ему кумиров, в результате отменив их заненатопность. Марксизм нашёл свою вершину и окончательное воплощение в его трудах, покрыв тенью забвения самих основоположников. Также затмился образ Ленина. Сталин это Ленин сегодня. Рядом с вождём были в лучшем случае соратники, в худшем замаскировавшиеся враги. Они обступали Сталина на фотографиях и трибунах, ничуть не заслоняя его. Когда Сталина отменили, оттеснённые им вожди бросились занимать хорошие места. Одновременно вынесли из мавзолея Сталина, и в охотном ряду открыли памятник Марксу. В том же номере правды, где на первой странице сообщалось о выносе тела, на десятой толпы оживлённых москвичей гуляли вокруг лохматой гранитной глыбы. Становилось понятно, что история не только вытёркивает, но и восстанавливает. В это время в страну заново пришли Маркс и Энгельс. Считалось, что их гибкая и тонкая философия не имела отношения к её практическому извращению Сталиным. Скорее в эпоху западничества уместно было вспомнить, что немецкие мыслители, соотечественники ебившихся в те же годы Римарка и Беля. Однако Маркс и Энгельс Были во взглядами второстепенными. В целом же изъятие Сталина из жизни происходило как реабилитация Ленина. Постановление 22 съезда гласило: признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьёзные нарушения Сталиным ленинских заветов: злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности. делают невозможным оставление гроба с его телом в мавзолее В. И. Ленина. Легко заметить, что из всех сталинских преступлений на первом месте стоят нарушения ленинских заветов. За языческим ужасом, который веет от этого текста, просматривается основная идея. Сталина не выносят. Это Ленин выталкивает его из мавзолея. Ленин не хочет лежать с ним рядом. В ряде разоблачений обрушившихся на Сталина самые весомые удары достаются ему от Ленина. Тот оказывается всё знал и о грубости своего преемника, и о непригодности в роли генсека. Непригодность в духе 60-х имелось в виду отнюдь не профессиональное, а нравственное. 60-е Сталина отвергали как человека аморального. Совсем иным был Ленин. 60-е открыли Ленина человека, хотя об этом уже предупреждал Маяковский. Он, как вы и я, совсем такой же. Но о ленинской человечности забыли, потому что долго длился период божества Сталина доброго. Богов стали бояться, и вновь обретённый Ленин пошёл по стране невзрачным, но очень хорошим человеком. И нина достигла кульминации к 1970 году, в дни столетия юбилея вождя, разрядившись пышным фейерверком анекдотов. Но это было потом, а в начале об Ильиче вполне серьёзно рассказывали истории, позже ставшие анекдотическими зачинами. Известно, что Владимир Ильич, будучи человеком удивительной скромности, терпеть не мог пышных торжеств, юбилейных речей, адресованных ему подарк авторной излагал длинную неинтересную историю, в которой вся информация сводилась к тому, что у Ильича было только одно пальто. В замен демонического Сталина предлагался человеческий Ленин. Доступность второго была всегда полемична, напоминая о недостижимости первого. При этом никого не смущало, что имя Ленина упоминалось теперь так же часто, как и имя Сталина. Почему не поговорить о хорошем? И говорили Много, горячо, разнообразно. Бунтарь Вознесенский требовал убрать портрет вождя с экспонации, нонконформист Чичибабин мечтал: "Я хочу быть таким, как Ильич". Диссиденты боролись с властями с помощью Ленина и совсем по бабье причитала у памятника поэта Сарумянцева: "На перекрёстке четырёх ветров ладонь твоя широкая застыла. Я пойду, я застегну твоё пальто, чтобы тебе теплее было". Человеческий облик вождя породил множество ленинских легенд. Он оказывался самым деликатным, самым остроумным, самым спортивным, даже самым красивым, и главное самым простым. После небожителей Сталина было страшно заманчиво застёгивать на Ленине единственное пальто. Защитный френч выглядел не роскошней ильчевской кепки. Но в шестидесятые обнаружили тиранический характер Сталина, его суровости, недемократичности, надменности, себелюбия. Стилевые изменения во всём мире вызвали к жизни демократических, доступных, простых лидеров. Кастра входился без услуг шофёра. Обаятельный Кеннеди сменил холодноватого генерала Айзенхауэра. И то, что желая упрекнуть, а не похвалить Хрущёва, Сталин однажды назвал его народником, приближало вождя шестидесятых к Ленину, а от Сталина отдаляло. Никто правда не называл Хрущёва Лениным сегодня, но и в простоте его не сомневался. Идейная смута шестидесятых, вызванная свержением кумира, естественно, не доверяла кумирам вообще. На волне тяги к человечности появился уже не оживший, а по-настоящему живой человек Никита Сергеевич Хрущёв. Поразительно противоречивость в фигуре Хрущёва. Если многочисленные трактовки Сталина отличаются одна от другой разными ответами на вопросы: как и почему, то когда речь идёт о Хрущёве, неясно даже что. Диаметрально противоположное мнение о его уме, чувстве юмора, особенностях характера и темперамента, способностях руководителя. Неясно, в чём его конкретные достижения. Неясно, хуже или лучше стало при Хрущёве. Человеки из народных низов Он остался таким до конца жизни, хотя всё её провёл на самых верхах советской власти. Помимо этого определяющего качества подлинной народности, Хрущёв был ещё плоть от плоти своего времени, эклектичного, неопределённого, поэтического. Трудно даже сказать, кто кого породил: хрущёв шестидесятые или шестидесятые хрущёва. Так или иначе, Он был несомненно самой характерной личностью эпохи, затмевая ярким своеобразием современных ему художников, учёных, артистов. Хрущёв ярок даже в том, что было ему непривычно и чуждо, например, в изящной словесности. В бессвязном многословии речей, в безграмотной путанице мемов вспыхивает перлы оригинальной образности и элегантного слова употребления. Ему принадлежит лучшая формулировка оттеплили, точная и глубокая. Возросли потребности. Я бы даже сказал, что не потребности возросли, возросли возможности говорить о потребностях. Разумеется, и в своём основном деле Хрущёв проявлял талант. Он явил собой новый тип руководителя, открыто берущего игру на себя. Прежде сила и порядок реальная, будничная власть, сосредотачивались в руках некоего собирательного образа: начальника отдела кадров домоуправ, дворник, что-то серое, облечённое запретительными полномочиями. Известно, что в Советском Союзе правит вахтёр. С этим советский человек сталкивается в школе, где директор заискивает, и учителя лебезят перед пожилой грюмой женщины с метлой и ключами. Вовсе не рабочий и колхозит, как утверждали скульптор Мухина и газеты А бактёр и уборщица осеняют жизненный путь. Коридорные в гостиницах, проводницы в поездах, швейцары в ресторанах, вохровцы на проходной, санитарки, приёмщицы, продавцы все несерьёзно и неторопливо вершат свой будничный суд. Их речи значительны и немногословны. Местков нет: встречают и провожают человека на земле нянечка в родильном доме и кладбищенский сторож. Против карикатурной безаменности власти каждая кухарка может управлять государством. Востал Хрущёв, став лидером не закулисным, не кабинетным, а явным, сценическим, первополосным. Может быть, в нём жило унизительное воспоминание о последнем дне Сталина, когда он с Берией, Маленковым и Булганиным, трясясь от страха, не решаясь выйти к полумёртвому вождю, послали подавальщицу Матрёну Петровну. От неё поступили судьбоносные сведения к наследникам свергшей державы. От парализующей власти Матронёй Петровны Хрущёв стремился избавиться всей силой своей буйной натуры, но противоречие, возможно, ключевое, состояло в том, что он-то и был Матронёй Петровной с костностью, невежеством, суевериями и предрассудками. С одной стороны, Хрущёв был адекватен динамической эпохе, с другой же консервативной массе. Драматический конфликт шестидесятых в целом и самого Хрущёва в частности заключался в разрыве между стилем времени и застойностью механизмов общественной, политической, экономической, культурной жизни. Как будто сверкающую полировку и никелем стереустановку принесли в дом, где нет электричества. На яркие картины импрессионистов смотрели люди в душных костюмах чёрного бастона. Хрущёв же такое противоречие игнорировал, потому что не мог его заметить. Ведь это он сам стоял в чёрном костюме. Хрущёв был слишком живым и страстным человеком, чтобы обладать способностью взгляда со стороны. Для этого нужен аналитик. А он был, как впоследствии стало известно, волюнтаристом. Хрущёв следовал известным образцам. Разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Стилевые противоречия его не пугали. Хрущёв вообще мало чего боялся, будучи заполошно по болотному бесстрашен. Его истерическая, впрочем, и историческая решительность проявлялась не раз: в реорганизации КГБ, свержении Берии, расправе с оппозицией, освоении целины, внедрении кукурузы, жилищном строительстве, хрущёвы угрозе войны Англии и Франции в Египте. Сокращение армии, разоблачение Сталина на 20 и 22 съездах. Характерно, что крупнейшее своё международное поражение Хрущёв потерпел тоже по болотном, взятый на испуг президентом Кеннеди во время кубинского кризиса. Загоревшись новой идеей, Хрущёв не знал удержу и стеснения в её воплощении. Если состязаться с Америкой по мясу, молоку и маслу, то уже и обогнать её за 3-4 года. Если налаживать связь теории с практикой, то расселить Тимирязевскую академию по сёлам, нечего им пахать по асфальту. Если сажать кукурузу то от субтропиков до заполярья. При этом сказать для художественного революционного мышления Хрущёва изначало сделать. Он охотно позволял себе увлечься потёмкинскими деревнями, умеляясь по часткам величиной с трёхдеимовые снаряды. В кукурузных джунглях однажды заблудилась группа школьников. Кто-то предложил даже вызвать вертолёт. В одно время в Советском Союзе появились конфеты, пиво, колбаса и кукуруза. И анекдот. Вы слышали, Нобелевская премия по сельскому хозяйству присуждена Хрущёву. Ну да, а за что? Как же? Он первый человек, который умудрился посеять зерно в Сибири, а снять урожай в Канаде. Подсчитывать результаты скучно. интересно творить. Сочетая в себе творческую импульсивность преобразователя с мотрён Петровниным консерватизмом, Хрущёв был худшим из догматиков. То есть он считал догмой любые своих мимолётных гипотез и требовал этого от других. По сути, его главной догмой была гибкость и множественность, но в очерченных устоявшимися мировоззрением рамках. Хрущёв был человеком широким, но плоскостным они трёхмерны. Он не умел помещать свои смелые начинания в контекст эпохи в целом. Он видел их локально, оттого и придавал такое большое значение каждой из инициатив. Оттого и верил в неё беззаветно, оттого и выскакал слишком радужные надежды, всякий раз считая, что найдена панацея от всех бед. Импульсивный и догматичный Хрущёв был в стиле 60-х. Сменились лозунги, но не методы. Новые идеи внедрялись по старинке. За новое общество боролись крикливо, хвастливо, обязательно во всенародном масштабе. Желательно с привлечением руководящих органов. Непримиримо, нетерпимо зло. На руинах сталинизма снова строили методами Беломорканала. Однако этот глобальный конфликт шестидесятых осложнялся новым эстетическим комплексом. Политика отделялась от морали. Для Сталина такого разделения не существовало. Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. После разоблачения культа личности для нового Макиавелли места не было. И Хрущёв явно подчёркивал свою непохожесть на прежнего вождя. Он резко сократил правительственную охрану, перечень руководителей давал по алфавиту. появился, что не репрессировал никого из побеждённых оппозиционеров, удивлял своей демократичностью западных лидеров. Они судили по Сталину, а Хрущёв жил, постоянно дискутируя с ним. Разница между двумя вождями проявлялась в их вкусах. Сталин и Хрущёв оба пополняли свои знания о стране просмотром кино. Но Сталин смотрел художественные фильмы, а Хрущёв кинохроники. Установка на правдоподобие, столь характерная для шестидесятых, была свойственна в полной мере и хрущёву. Он назывывал маячил перед публикой именно потому, что предыдущие вожди прятались за кулисами. Громкогласность против умалчания, публичность против хилийности. Всё это были варианты основной оппозиции: правда ложь. Только советских людей поражал навязчивый государственный идетель как публичная фигура. Иностранцы же признали в хрущёве своего. Если в 56 году он вызывал привычную усмешку, а у своей интеллигенции мучительный стыд, разгуливая с Булганиным по Англии, вроде Бобчинского с Добчинским, тоже вскоре, войдя в силу, не тушивался и не уступал политикам Запада. Во всяком случае, те ощущали стилистическое родство с советским премьером. Британский парламентарий мог сказать: "Их можно было бы обменять И Макмиллен также хорошо подошёл бы к Кремлю, как Хрущёв к Даунг-стрит 10. Ему вторил Линден Джонсон: "Вступайте к нам в Сенат, господин Хрущёв. Вы были бы выдающимся сенатором". Невозможно было представить подобную шутливость в разговоре со Сталиным. Да и по другой причине, с Брежневым. Для Хрущёва же не могло быть лучшего комплимента. Он был единственным советским лидером, который во всех своих действиях соотносился с самим фактом существования Запада. Ему честно не хватало исторического мышления, но географическую карту он видел хорошо. Понимая, что на её площади двоим не разойтись, он хотел диалога с Америкой и не боялся его, в отличие от своих предшественников и соратников, которые предпочитали обиженно не общаться, потому что всё равно обманут. Страдая тем же известным российским комплексом Хрущёв тоже был уверен, что обманут, но ещё больше верил в себя. Запад был его навязчивой идеей, его дьявольским соблазном, его сладким ужасом, как и для всей страны в шестидесятые. Смесь самоуничижения с гордыней источник переживаний Хрущёва. Хорошо, что Езенхаур приглашает кэм Дэвид, или это они насмешку устроят? Будут американцев встречать по протоколу или нарушат И как тогда быть? И как заношило и жалко он заявляет журналисту: "Я приехал не лаять. Я председатель Совета министров величайшего в мире социалистического государства. Вежливость должна быть, а то вы привыкли всех тыкать и мыкать". Уверенный, что уже после такого репреминда ему точно устроят пакость. То, что мы говорим сейчас, передаётся в эфир. Сакскайнд. Да. Кручок. Вы хитрый американец. У вас есть микрофон. Вас слушают, а меня, наверное, нет. Хрущёву очень нравился Запад. Именно поэтому ему так хотелось, чтобы его признали равным. Именно поэтому провал в кубинском кризисе стал решающим поражением Хрущёва, от которого он так и не оправился. Уже на пенсии, сочиняя мемуары, он заново переживал осенние события 62 года. и тешил себя рассуждениями, что и Америке было не сладко, рассказывая лубочную историю о том, как Роберт Кеннеди оставил послу свой телефон и просил звонить в любое время. Когда он говорил с послом, он чуть не плакал. Я, говорит, детей не видел. У него было 6 душ детей. И президент тоже. Мы сидим в Белом доме, не спим, и глаза красные-красные. Вот она российская мечта. чтоб Запад в ногах навалялся. Будучи самым влиятельным в стране западником, Хрущёв охотно заимствовал из-за рубежа всё, что мог: от перестройки арбата до столовых самообслуживания, от картонных пакетов для молока до качественной переделки ленинской формулы. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства. Теперь всё надо было делать из иноземных полимеров, издавать в химию, в гуманитарные вузы. При этом прилемчивый хрущёв не забывал добавить, что на самом-то деле мы сами и у нас всё лучше. И если не прямо сейчас, то обязательно вскорости. В, в нём жили одновременно Александр I и Атаман Платов. Рассматривая всякие цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, он не давал показать над нами во всех вещах преимущество и тем славится. Ахал глядя на буреметры морские мерблюзи мантоны пеших полков, а для конницы смыливые непромокабе. И сам же держал свою ожидацию, что для него всё ничего не значит. По Александровски тягатее к иностранному, мы высоко оцениваем вашу продукцию. Он не забывал поплатовски добавить: "Только не хвастайтесь, мы рассчитываем обогнать вас в этом деле". Открытой идеем преобразователь И самодовольный Ретроград Хрущёв был тем самым русским мальчиком, исправляющим по своему вкусу карту звёздного неба. Размашисто талантливый, Хрущёв отличался в неожиданных областях. Например, он, путавши кислоту с кислородом, придумал способ помещения ракет в подземные шахты, и, как говорят, новый тип снегоуборочной машины. При этом, не обладая регулярными знаниями и общей культурой, Хрущёв многое сделал неуместно, не вовремя, не так. Слишком поспешно разгонял армию, слишком рьяно руководил культурой, слишком широко сажал кукурузу. Вероятно, он не знал, что презрение к гоздаре побуждает непостоянство, легкомыслие, и не догадывался, что добрыми делами можно навличи на себя ненависть, точно так же, как и дурными. Такое неведение характерно рациональным мышлением Хрущёв как и вся его эпоха, не обладал. Хрущёв не умел мыслить схемами и моделями, хотя теоретически понимал, что для государственного человека это необходимо. Но даже тогда, когда он пытался быть хоть чуточку Макиавелли, человеческие симпатии в нём преобладали. Он, академик Лаврентьев, мне нравился за простоту свою. Это был учёный, который ходил в кирзовых сапогах, Я как раз не говорю, что это главное качество учёного. Пусть он даже будет цилиндр, непризнанным в нашем обществе головным уборь. По этому причудливому пассажиу достойному Зощенко, как раз видно, насколько равнодушен к идее и пользе государственный деятель Хрущёв. Насколько важнее для него личность, суть, душа. Диалог никогда не был для него отвлечённым понятием. Он понимал его дословно, как разговор двоих Его не зачёрённый науками ум не оперировал абстракциями. За идеями он видел личность, и только это его и трогало. Хрущёва в самом деле интересовало, что думает Энс неизвестный о Пикассо, о Евтушенко, о современной живописи. Он серьёзно спрашивал американского корреспондента, сколько тому лет и сетовал на его невоспитанность. Хрущёв, как истинный борец, постоянно как бы мерился с силами Скиноди или Сталиным. Постоянно сопоставлял свою личность с другими. В поединках Хрущёв часто побеждал, противопоставляя мастерству напор, энергию, интуицию. Его неорганизованный и нерешиливый ум мог выхватывать из проблемы нечто существенное, основополагающее. Так он обвинил художников-модернистов в деродисти, основываясь только на их работах. Аргумент жизненной силы Хрущёва бил несправедливо, но обидно, сразу в корень, в имитацию акта творения. Сам-то Хрущёв был несомненно творец, художник. Его речь, выступления, интервью следует ценить как Евгения Онегина по лирическим отступлениям. Эти отходы от протокола и этикета ставили в тупик западных политиков и комментаторов, которые никак не могли понять: не сдержанность это или холодный расчёт? Что имел в виду советский лидер, когда на вполне официальном уровне назвал Мао Цзэдуна старой колошей, болгар и с девенцами, а американскому представителю Воун заявил: "Ты бы корову мечала, а ваша молчала". Это эксцентрика органична. Хрущёв не строил политику, не играл в политику. Он в ней жил. То есть был естественным, как всегда. В его безумии не было системы. Непредсказуемость его поэтического мышления, как в лирических стихах, вела основную тему поизвилистому пути прихотливых ассоциаций. С трибуны он, он мог в течение 6 минут излагать два длинных анекдота из жизни царской России. Заключительным словом на 22 съезде рассказывать потрясённым сталинскими преступлениями делегатам о вкусе слоновиего мяса и охоте на тигров, а американским миллионерам провер бюда. Хрущёв спешил поделиться с другими тем, что было интересно ему самому. Регламентировать свою мысль ему, видимо, не приходило в голову. Истории на всякий случай жизни, ему, мастеру не дефиниций, а аналогий, нужны были для зачина. Хрущёв начинает политическую речь по швейкивски ошеломляюще. Обращаясь к мэру города Нью-Йорка Роберту Вагнеру, он с добродушной улыбкой говорит: Я чуть было не удержался и не назвал вас Робертом Петровичем Вагнером. Когда я работал в молодости на заводе, управляющим у нас был инженер, которого звали Роберт Петрович Вагнер. И всё. Тема Роберта Петровича больше не возникает. Все эти причуды, не помещавшиеся ни в дипломатический протокол, ни в просто этикет, были именно поэтической вольностью, причём не рассчитанным эпатажем футуриста, а спонтанным Есенинским каленцем. И знаменитая граммехания ботинком по трибуне ООН было лишь добавочным выразительным средством. Так горячий человек, не справляясь с потоком слов, помогает себе мимикой и жестами. У клоунов есть два амплуа: белые и рыжие. По сути дела, все политические и общественные фигуры это белые клоуны, расчётливые лицедеи, меняющие маски под сценарием и жёсткие запрограммированные правилами игры. Хрущёв же выступал в другом жанре, раскрыв мощный потенциал рыжего. Неуправляемость, непредсказуемость, анархия всё то, что до испуга смешит детей в рыжих клоунах, в полной мере проявилось на международной арене. Наделённый даром импровизации, дерзновенный, артистичный, талантливый во всех своих благих и безумных делах, Хрущёв был великим рыжим клоуном, подвергающим страну и мир в смех отвращения. Гнев в восторг. Его сын был прав, когда сказал на похоронах. Он никого не оставил равнодушным. Есть люди, которые любят его, есть и такие, которые его ненавидят, но никто не мог пройти мимо него, не обернувшись. Творец и герой шестидесятых Хрущёв был противоречив, как его эпоха. Обладая революционным пафосом, он, как и вся потишная революция шестидесятых, Оставил скорее ощущение, чем достижение. Если вехи сталинской эпохи незыблемы метро, балет, война, то от Хрущёва остались дома Хрущёбы, шапки Хрущёвки, воздушная кукуруза. Но если Сталин создал тотальный стиль, то Хрущёв внедрил в советскую жизнь не менее важное эклектику бессилия. То есть внёс идею альтернативы.